Телефон в это время звонил без конца, так как в городе упорно связывали исчезновение Распутина с моим именем. Звонили родные и знакомые, члены Государственной Думы, звонили представители и директора разных предприятий и заводов, заявляя, что их рабочие постановили установить мне охрану. Я всем отвечал, что слухи относительно моего участия в убийстве Распутина ложны и что я совершенно не причастен к этому делу. До отхода поезда оставалось всего полчаса. Простившись с присутствующими, мы отправились на вокзал. Со мной в автомобиль сели братья моей жены, князья Андрей, Федор и Никита, Стюарт и Рейнер. Подъезжая к вокзалу, я заметил, что на лестнице собралось большое количество дворцовой полиции. Меня это удивило. Не отдан ли приказ о моем аресте, подумал я. Мы вышли из автомобиля и поднялись по лестнице. Когда я правнялся жандармским полковником, он подошел ко мне и очень волнуюсь что-то невнятно проговорил. «Нельзя ли погромче, господин полковник?» — сказал я, — «а то я ничего не слышу». Он немного оправился и громко произнес. «По приказанию Ее Величества выезд из Петербурга вам запрещен. Вы должны вернуться обратно во дворец великого князя Александра Михайловича и оставаться там впредь до особых распоряжений». «Очень жаль, меня это совсем не устраивает», — ответил я, и, обернувшись к своим спутникам, повторил им высочайшее повеление. Для них мой арест был полной неожиданностью. Князья Андрей и Федор решили, что они не поедут в Крым и останутся со мной, а князь Никита отправится со своим воспитателем. «Мы пошли провожать наших отъезжающих. Полиция последовала за нами, как будто боялась, что я сяду в поезд и уеду». Картина нашего шествия по вокзалу была, по-видимому, незаурядная, так как публика останавливалась и с любопытством нас разглядывала. Я вошел в вагон поговорить с князем Никитой. Полицейские снова заволновались. Я их успокоил, сказав, что никуда от них не скроюсь, а лишь хочу проститься с уезжающими. Поезд тронулся, и мы пошли обратно к автомобилю. «Странно чувствовать себя арестованным», — думал я, возвращаясь домой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 Наконец, голова моя отяжелела, и я заснул.